Это все из-за густого пара Иначе бы мы их, разумеется, сразу увидели К нам бесшумно подплывал гроб Ей-богу, настоящий гроб Крепкий, лакированный порта высокие, по бокам ручки в виде оскалившихся черепов Хотя чего удивляться Что под рукой оказалось, на том и приплыли Можно было в тазу или в сундуке, например Или даже в том же котле для варки кошек Говорить буду я. Господин Ивашов вынужден э, сообщить вам неприятное известие. Кощей в гневе. Алена, ой, вы извините, что я так. Это Митька предложил, вот и бабушка. Ну вы мне хоть головной убор киньте. Не отвлекайтесь, господин участковый, рыдающим голосом взвыл бывший директор цирка. «Что вы тут опять э, устроили? Хозяин сказал, что казнит вас всех сию же минуту!» «За что?» Нагло улыбнулся я, стоя по грудь в воде и надевая милицейскую фуражку Был приказ убрать воду «Но вы ее кипятите!» «Мы ее выпариваем!» По слогам объяснил я Митька с Егой согласно кивнули Трусарди покраснел Так, словно его вот-вот хватит удар Алена, стоявшая с шестом позади Не удержавшись, прыснула в кулачок Я продолжал ломать комедию Если вашего работодателя что-то не устраивает Так пусть приходит разбирается сам Мы ведь об этом уже говорили Ну так вот, сам придет, сам выскажется Сам и казнит, если сможет Короче, где он? Он покарает вас Мы верим Так все-таки, где Кощей? «Сидит на столбе в комнате для э, жертвоприношений», – нехотя признался тяжело дышащий курьер. «Он не может спуститься, потому что...» «Знаем. Заставлять его принимать ванну мы не будем, но хоть пропариться как следует. При его жизни в подвальных помещениях это крайне полезная форма профилактики множества заболеваний». Труссарди взревел и выхватил длинный сицилийский нож. «Обью, ищайка милицейская!» «Ради бога!» Мы с Митькой призывно распахнули объятия. «Ныряйте к нам, поплаваем!» В общем, этот скользкий тип нырять, разумеется, отказался. Вместо этого минут десять осыпал нас угрозами и проклятиями. Потом вовремя встретился взглядом с Егой и резко захлопнул пасть. Как я понимаю из всего вышесказанного, вы пришли торжественно сообщить нам, что мы справились и со второй службой Впереди переход на третий уровень Вы прощены, работа выполнена Если вы э, соблаговолите прекратить кипячение дворца, то э, можете отправляться на заслуженный отдых Завтра с утра вам э, огласят третье условия. Туж, отлично, добродушно кивнул я. Но спать в залитом помещении нам не хочется. Мы переночуем снаружи, на Лысой горе. Трусарди что-то пробормотал насчет возможного Кащеева недовольства, но особенно спорить не стал. Алена, умело орудая шестом, развернула гроб в обратном направлении. В какой-то момент обернулась и послала воздушный поцелуй. Только я этого не увидел, поскольку попросил Егу отвернуться и вылезал из воды. Митька потом рассказывал, что со спины я Алене даже понравился, потому что она не засмущалась, а наоборот, восхищенно округлила глаза. Кстати, по зрелым размышлении, оказалось, что одевался я зря. Все равно ведь пришлось лезть в ту же воду и пилить через весь дворец к выходу. Неугасимый уголек хозяйственная бабка успешно уменьшила, и, заставив Митяя достать его, опять сунула за пазуху. Единственное утешение — брести в нагретой воде гораздо приятнее, чем холодной. Егада дождалась, пока наш младший сотрудник оденется, и вновь, взгромоздясь ему на шею, проделала весь путь, не замочив лаптей. Стальные ворота испуганно распластались, прижавшись к потолку. В тоннеле не было ни одного монстра, все мороки куда-то резко слиняли. Создавалось впечатление, что дворец вымер. Впечатление, конечно, обманчивое, но на тот момент нам тоже не хотелось лишних встреч и нервотрепки.